Глава 3. Что можно увидеть из окна гостиницы. Первые часы в Нью-Йорке, прогулка по ночному городу, а затем возвращение в гостиницу навсегда сохранятся в памяти словно какое-то событие. А ведь в сущности ничего особенного не произошло. Мы вошли в очень простой мраморный вестибюль гостиницы. Справа, за гладким деревянным барьером работали два молодых конторщика. Оба были бледные, отлично выбриты и щёки, и узкие чёрные усики. Дальше сидела косирша за автоматической счётной машиной. Слева помещался табачный киоск. Под стеклом прилавка тесно лежали раскрытые деревянные коробки с сигарами. Каждая сигара была завёрнута в прозрачную блестящую бумагу, причём красные с золотом сигарные колечки были надеты поверх бумаги. На белой, блестящей поверхности откинутых крышек были изображены старомодные толстоусые красавцы с розовыми щеками, золотые и серебряные медали ордена, зелёные пальмы и негритянки, собирающие табак. В углах крышек стояла цена: 5, 10 или 15 центов за штуку, или 15 центов за две штуки, или 10 за три. Ещё более тесно, чем сигары, лежали маленькие плотные пачки сигарет в мягких пакетиках, тоже обвёрнутых в прозрачную бумагу. Больше всего американцы курят Lucky Strike в тёмно-зелёной обёртке с красным кругом посредине, Chesterfield в белой обёртке с золотой надписью и Camel. Жёлтая пачка с изображением коричневого верблюда. Сустену напротив входа в вестибюль занимали просторные лифты с золочёными дверцами. Дверцы раскрывались то справа, то слева, то посредине, а из лифта, держась рукой за железный рычаг, открывавший дверь, высовывался негр в светлых штанах с золотым лампасом и в зелёной куртке с видными погончиками. Подобно тому, как на северном вокзале в Москве Радиорепродуктор сообщает дачникам, что ближайший поезд идёт без остановок до Мытищ, а дальше останавливается везде. Здесь негры сообщали, что лифт идёт только до 16-го этажа либо до самого 32-го. С первой остановки опять-таки на 16-м этаже. впоследствии мы поняли эту небольшую хитрость администрации. На 16-м этаже помещается ресторан и кафетерий. Мы вышли в лифт, и он помчался кверху. Лифт останавливался, негр открывал дверцу, кричал: "Ап вверх!" Пассажиры называли номер своего этажа. Вошла женщина. Тогда все мужчины сняли шляпы и дальше ехали без шляп. Мы сделали то же самое. Это был первый американский обычай, с которым мы познакомились. Но знакомство с обычаями чужой страны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 Потолки стандартной высоты, то есть невысокие. Заказчик ставит перед строителем задачу втиснуть в невоскрёк как можно больше комнат. Однако эти маленькие комнаты очень чисты и комфортабельны. Там всегда есть горячая и холодная вода, душ, почтовая бумага, телеграфные бланки, открытки с изображением отеля, бумажные мешки для грязного белья и печатные бланки, где остаётся только проставить цифры.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 Комфорт в Америке вовсе не признак роскоши, он стандартин и доступен. Войдя в номер, мы принялись отыскивать выключатель и долгое время никак не могли понять, как здесь включается электричество. Мы бродили по комнатам, сперва в подъемах, потом жгли спички, обшарили все стены, исследовали двери и окна, но выключателя нигде не было. Несколько раз мы приходили в отчаянии и садились отдохнуть в темноте. Наконец нашли. Возле каждой лампочки висела короткая тонкая цепочка с маленьким шариком на конце. Дернешь за такую цепочку, и электричество зажжется. Снова дернешь — потухнет. Постели не были приготовлены на ночь, и мы стали искать кнопку звонка, чтобы позвонить горничной. Кнопки не было. Мы искали ее повсюду — Дёргали за все подозрительные шнурки, но это не помогло. Тогда мы поняли, что служащих надо вызывать по телефону. Мы позвонили к портье и вызвали горничную. Пришла негритянка. Видцу у неё был довольно испуганный, а когда мы попросили приготовить постели, её испуг только увеличился. Постели она всё-таки приготовила, но выражение лица у неё было такое, будто она занималась явно незаконным делом. При этом она всё время говорила: "Yes, sir". За короткое время пребывания в номере она произнесла "Yes, sir" раз 200. Потом мы узнали, что в отелях постели приготовляют сами постояльцы, и наш ночной сигнал явился беспрецедентным событием в истории гостиницы. В комнатах стояла мебель, которую впоследствии мы видели во всех без исключения отелях Америки, на востоке, западе или юге. На севере мы не были. Но есть все основания предполагать, что и там мы нашли бы точь в точь такую же нью-йоркскую мебель: коричневые комоды с зеркалом, металлические ловко выкрашенные под дерево кровати, несколько мягких стульев, кресло-качалка и переносные штепсельные лампы на очень высоких тонких ножках с большими картонными абажурами. На комоде мы нашли толстенькую книгу в чёрном переплёте.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 три денежных затруднения страница текст для успеха в делах страница текст эта страница была немного засалена мы отворили окна здесь они отворяются тоже на американский манер совсем не так как в Европе их надо поднимать как окном в вагоне железной дороги наши комнатки выходили окнами на три стороны внизу лежал ночной нью-йорк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 Среди них были особенно яркие, протянувшиеся прямыми, иногда чуть изогнутыми цепочками, вероятно, уличные фонари. Ещё дальше сверкал сплошной золотой припарах мелких огней. Потом шла тёмная неосвещённая полоска. Гудзон или, может быть, Восточная река, и опять золотые туманности районов созвездий неведомых улиц и площадей.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 или наоборот. Смотря по тому, где закон о разводе мягче или где бракоразводный процесс стоит дешевле. Мы, например, покупая автомобиль для того, чтобы совершить на нём путешествие по стране, застраховали его в Нью-Джерси, что и стоило на несколько долларов меньше, чем в Нью-Йорке. Глава 4. Аппетит уходит во время еды.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 Дальше параллельно им Lexington Avenue, 4th Avenue, продолжение которой от центрального вокзала носит название Park Avenue. Это улица богачей. Madison Avenue, торговая красивая 5th Avenue, 6th, 7th и так далее. 5th Avenue делит город на две части восток и запад. Все эти авеню, а их немного, пересекают улицы, которых несколько сот. И если веню имеют какие-то отличительные признаки, одни шире, другие уже, на 3-й и 7-й проходит надземка, на Парк-авеню посредине разбит газон, на 5-й авеню высятся Эмпайр-стейт-билдинг и Радио-сити, то улицы совсем уже схожи с друг с другом, и их едва ли может отличить по внешним признакам даже старый нью-йоркский житель. Нью-йоркскую геометрию нарушает извилистый Бродвей. пересекающий город в кось и протянувшийся на несколько десятков километров. Основные косяки пешеходов и автомобилей движутся по широким авеню. Под ними проложены черные и серые, как угольные шахты, четырехколейные тоннели сабвея. Над ними гремит железом элевейтед, надземка. Тут есть все виды транспорта и несколько старомодные двухэтажные автобусы и трамваи. Вероятно, в Киеве, уничтожившем трамвайное движение на главной улице, очень удивились бы, узнав, что трамвай ходит даже по Бродвею, самой оживлённой улице в мире. Горе человеку, которому необходимо проехать город не вдоль, а поперёк, и которому к тому же взбрела в голову безумная идея взять для этой цели такси-каб. Такси сворачивает на стрит и сразу попадает в хроническую пробку. Покуда полицейские гонят выркующие автомобильные стада по длиннейшему авеню, в грязноватых узких стритах собираются негодующие полчища неудачников и безумцев, проезжающих город не вдоль, а поперёк. Очередь вытягивается на несколько кварталов. Шофёры юрзают на своих сиденьях, пассажиры нетерпеливо высовываются из окон и, откинувшись назад в тоске, разворачивают газеты.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 и запрещено ложиться в одну постель больше, чем шести постояльцам. Мы вышли из гостиницы, чтобы где-нибудь позавтракать, и вскоре очутились на 42-й улице. Первые дни в Нью-Йорке, куда бы мы ни шли, мы обязательно попадали на 42-ю улицу. В толпе, которая несла нас, слышались обрывки быстрой нью-йоркской речи, вероятно, чужды не только московскому, но и лондонскому уху. В гостинце сидели мальчишки-чистильщики сапог, отбарабанивая щётками на своих грубо сколоченных деревянных ящиках призывную дробь. Уличные фотографы нацеливались с лейками в прохожих, выбирая преимущественно кавалеров с дамами и провинциалов. Спустив затвор, фотограф подходил к объекту нападения и вручал печатный адрес своего ателье. За двадцать пять центов сфотографированный прохожий может получить свою карточку, прекрасную карточку, где он снят врасплох с поднятой ногой. Под закопченными пролетами моста, в тени которого блестела грязь, оставшаяся после прошедшего ночью дождя, стоял человек в сдвинутой набок шляпе и расстегнутой рубашке и произносил речь. Вокруг него собралось десятка два любопытных,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 Мы прошли несколько кварталов, а крик негритянки все еще отчетливо слышался в слитном шуме беспокойного города. Перед магазином готового платья спокойно прогуливался человек. На спине и на груди он нес два одинаковых плаката «Здесь бастуют». На следующей улице шагали взад и вперед еще несколько пикетчиков. Над большой витриной углового магазина, несмотря на солнечное утро, Светились синие электрические буквы кафетерий. Кафетерий был большой, очень светлый и очень чистый. У стен стояли стеклянные прилавки, заставленные красивыми, аппетитными кушаниями. Слева от входа находилась касса, справа металлическая тумбочка с небольшим поперечным разрезом, как у копилки. Из разреза торчал кончик синего картонного билетика.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 Различные толщины и длины сосиски, окорока, рулеты, картофельное пюре, картофель жареный и вареный и сделанный в виде каких-то шариков, маленькие клубочки брюссельской капусты, шпинат, морковь и еще множество различных гарниров. Белые повара в колпаках и густо нарумянины и завиты, очень опрятные девушки в розовых наколках –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 Посредине кафетерия стояли деревянные полированные столики без скатертей и вешалки для одежды. Жилающие могли класть шляпы так же под стул на специальную жёрдочку. На столах были расставлены бутылочки с маслом, уксусом, томатным соусом и различными острыми приправами. Был и сахарный песок в стеклянном флаконе, устроенном на манер перечницы с дырочками в металлической пробке. Расчёт с посетителями прост. Каждый покидающий кафетерий рано или поздно должен пройти мимо кассы и предъявить билетик с выбитой на нём суммой. Тут же в кассе продаются папиросы, и можно взять зуб почистку. Процесс еды был также превосходно рационализирован, как производств автомобилей или пишущих машинок. Ещё дальше в кафетерие в поэтому пути пошли автоматы.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 и из крана в стакан течет ровно столько кофе с молоком, сколько полагается. Чувствуется в этом что-то обидное, оскорбительное для человека. Начинаешь подозревать, что хозяин автомата оборудовал свое заведение не для того, чтобы сделать обществу приятный сюрприз, а чтобы уволить со службы бедных, завитых девушек в розовых наколках и заработать еще больше долларов.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 Это значит, он зарабатывает 30 долларов в неделю, можно находясь в любой части Нью-Йорка сказать. Пойдём пообедать в Child's. До Child's не придётся идти больше 10 минут. Дают у Child's такую же чистенькую, красивую пищу, как в кафетерии или автомате. Только там у человека не отнимают маленького удовольствия посмотреть меню.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 Мы можем смело сказать, так питается средний американец. Под этим понятием среднего американца подразумевается человек, который имеет приличную работу и приличное жалование, который с точки зрения капитализма является собой пример здорового, процветающего американца, счастливчика и оптимиста, получающего все блага жизни по сравнительно недорогой цене. Листательная организация ресторанного дела как будто подтверждает это. Реальная чистота, доброкачественность продуктов, огромный выбор блюд, минимум времени, затрачиваемого на обед всё это так. Но вот беда. Вся эта красиво приготовленная пища довольно безвкусна, как-то обесцвечена во вкусовом отношении. Она не опасна для желудка, может быть даже полезна,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 А театр в загоне, хотя в культурном отношении американский театр гораздо значительнее, чем кино. Или ветит приносит доход какой-то компании, поэтому нью-йоркцы превратились в мучеников. По Бродвею в великой тесноте с адским скрежетом ползут трамваи только потому, что это выгодно одному человеку, хозяину старинной трамвайной компании. Мы всё время чувствовали непреодолимое желание жаловаться и, как свойственно советским людям, вносить предложения. Хотелось писать в советский контроль и в партийный контроль, и в ЦК, и в правду, но жаловаться было некому. А книги для предложений в Америке не существует.